Глава шестая Кэрри Сендерс переводила взгляд с Николя на Константина, тревожась по поводу того, как они примут ее подарок, но тщательно скрывая свое беспокойство. Один из конюхов Бревита показал коня, то пуская его рысью, то заставляя застывать в картинных позах. Надо отдать ему должное, двигаться речной бог умел. Хороший ровный шаг — прямая подобранная рысь по этой части стыдиться было нечего милая девочка я прекрасно понимаю что у вас было очень мало времени на поиски снисходительно говорил константин я уверен что со временем он сделается очень хорошей спортивной лошадью посмотрите какие ноги какая кость я надеюсь что он принесет николю победу сказала она «Да, разумеется. Николю очень повезло. Такой щедрый подарок. Сам герой дня отвел меня в сторонку и осведомился. Неужели ты не мог найти для меня ничего получше? Мы не раз участвовали в одних и тех же скачках в те времена, когда моя карьера подходила к концу, а его только начиналось». И Николь знал меня не хуже, но и не лучше, чем любого другого жакея, с которыми он встречался в раздевалке. «Она дала мне всего два дня, а потом он в хорошей форме. А ты сам стал бы на нем выступать?» «Безусловно. А если он не оправдает надежд, я его так и быть перепродам». Он втянул воздух сквозь зубы. «Ему не повезло с хозяевами», — объяснил я. «В твоих руках он быстро пойдет в гору, ты думаешь?» «Попробуй его». Николь кисло улыбнулся. «Ну да, Дариному коню в зубы не смотрят. Она хотела сделать тебе приятное». «Ха, купить она меня хотела, вот что». «С днем рождения», — ответил я. Он повернулся и посмотрел на Кэри Сендерс. Она разговаривала с его отцом и мощная мужественная фигура Константина нависала над ее хрупкой, стройной женственной фигуркой, как бы защищая ее. Костюм миссис Сэндерс, как всегда, был простым и безыскусным, как золотые слитки, а бриллиантовые кастеты рассыпались снопы искр в косых лучах осеннего солнца. «По крайней мере, я хоть знаю, что она не охотится за его деньгами», — заметил Николь. Я разузнавал насчет ее состояния. Она впереди нас на много корпусов. Для аутсайдера Константин Бревет жил совсем неплохо. Фургон Клема стоял на лужайке, величиной в добрую четверть акра, и сам Клем стоял рядом с ним, переминаясь ноги на ногу и ожидая разрешения убраться во свояси. Вдоль двух сторон этого мини-плаца возвышались постройки. Современный гараж и конюшня примыкали под прямым углом к старинному, сурового вида жилому дому. Не дворец, конечно, но на двоих более чем достаточно. Стены дома чистили, и примерно треть фасада была теплого кремового цвета, а остальная его часть по-прежнему оставалась уныло-серой. Когда очистка будет закончена, дом, несомненно, сделается куда привлекательнее но пока что он был похож на человека, успевшего выбрить только одну щеку. Впрочем, вряд ли хозяин этого дома когда-нибудь появлялся на людях в таком недостойном виде. Николь подошел к человеку, водившему речного бога. Что-то сказал, тот кивнул и повел лошадь в конюшню. Кэрри Сендерс слегка приуныла, но Николь сказал ей, «Я, пожалуй, проедусь на нем». «Видите, мне не терпится». Речной бог вернулся заседланным и взнузданным, и Николь легко взлетел в седло. Он немного поресил по мощенному двору, а потом выехал за ворота на луг, обнесенный изгородью, и пустил коня легким галопом. Константин Бревит следил за ним с добродушной усмешкой, Кэрри Сэндерс с надеждой, Клем нетерпеливо, а я с облегчением». Что бы я ни думал о финансовых методах Рони Норта, товар он поставлял доброкачественный. Николь вернулся, бросил поводья конюху, подошел и с энтузиазмом чмокнул Кари Сендерс в щеку. «Замечательный конь!» — сказал он. Глаза у него блестели. «Просто замечательный!» Радость, озарившая ее лицо, растопила бы даже камень. Николь обратил на это внимание, — И когда Кэрри Сэндерс с его отцом пошли к дому, он натянуто улыбнулся мне и сказал, «Ну, видишь, не такая уж я сволочь». И к тому же эта лошадь куда лучше, чем кажется на первый взгляд. Циничный ублюдок, у него рот жесткий, как задница у носорога. Мне говорили, что это лошадь для спеца». «Первая приятная вещь, которую я услышал от тебя за все время нашего знакомства», — рассмеялся Николь. «Пошли выпьем». «Секундочку». Я подошел к Клему, дал ему пятерку и отослал домой. Николь подошел следом за мной и тоже дал ему пятерку. Клем с удовольствием взял деньги, залез в кабину и укатил. «В гостиной, куда провел меня Николь», Уже стояла на готове шампанское в бокалах в форме бутонов тюльпана, и в последних лучах солнца пузырьки сияли серебром в расплавленном золоте. Константин обнес нас бокалами, и мы весьма торжественно выпили за здоровье Николя. Он из-под ухмыльнулся мне. Я с удивлением обнаружил, что он начинает мне нравиться. В гостиной стояло девять пухлых кресел. Мы расселись. Константин всячески ухаживал за Кэри Сэндерс. Она лучилась счастьем. Ее персиковые щеки были свежими, как у ребенка. Удивительно все-таки. Как отчетливо духовное состояние женщины проявляется на ее коже, подумал я. «А ведь вы едва не остались без подарков», — сказала она Николю. «С первой лошадью, которую приобрел Джонас», произошла самая возмутительная вещь. Они с изумлением выслушали повествование о наших злоключениях, а я подлил масло в огонь, сообщив, что те же двое громил пытались проделать тот же трюк и с речным богом. Константин с величественным видом, который очень подходил к его гладко причесанным седым волосам и толстой черной оправе очков, заверил Кэри, что позаботится о том, чтобы негодяи получили по заслугам. Я подумал, что Кучерявый, скорее всего, свое уже получил. Я ему, похоже, сломал руку, но не стал возражать против планов Константина, желавшего узнать, в чем дело. Ему открыть доступ в такие сферы, куда мне не пролезть. «Джонас, а ты что думаешь?» — спросил Николь. «Ну, на мой взгляд...» Из-за самих этих лошадей никто бы такого шума поднимать не стал. Они прибыли из совершенно разных мест, а значит, это не мог быть какой-нибудь человек, живущий по соседству с ними и не желавший, чтобы их продавали. Это тем более глупо, что мы узнаем, кто купил катафалка, как только его выставят на скачке. Даже если он несколько раз перейдет из рук в руки, проследить всю цепочку будет несложно. Константин тяжело покачал головой и с видом знатока заявил. «Прикрыть продажу довольно просто, если знать как». «А может, просто кто-то хотел помешать Кэрри сделать мне подарок?» — предположил Николь. «Но зачем?» — спросила Кэри. «Зачем это может понадобиться?» «Этого никто не знал». «Вы кому-нибудь говорили про речного бога?» — спросил я. «После того раза вы с ума сошли, когда вам удалось найти вторую лошадь, у меня уж хватило ума не кричать об этом во всеуслышании». «Вы не говорили об этом ни Леди Роскоман, ни парикмахеру, ни Паули Текса, никому из тех, кто мог знать о предыдущей лошади?» «Точно нет. Я не виделась ни с Мэтш, ни с тем парикмахером, а Паули не было в городе». «Но ведь кто-то знает», — сказал Николь. «Джонас, а ты кому говорил?» «Никому. Я не сказал человеку, которому принадлежал этот конь, для кого я его покупаю, и не сообщил в транспортную фирму, куда его надо доставить». «Но ведь кто-то знает», — повторил Николь. «У тебя есть недоброжелатели?» — спросил я. «Все профессиональные жакии меня люто ненавидят». «А любители?» Он усмехнулся. «И любители тоже». «Нет», — сказал Константин. «Как бы другие жакия не завидовали успехам Николя, вряд ли кто-то из них способен скупать или ворвать лошадей исключительно ради того, чтобы помешать Николю сделаться чемпионом». «Да, им бы пришлось порядком повозиться», «Заметил Николь. Голос у Константина был низкий и звучный. Ему было тесно в этой комнате. Николь обладал теми же данными, но еще не сознавал свои силы, так что его голос звучал тише, более естественно. Он не служил орудием самоутверждения. «А как насчет Уилтона Янга?» — поинтересовался Николь. Константин верил, что Уилтон Янг способен на все». Он был единственной угрозой безраздельному владычеству Константина в мире английских скачек. Это был упрямый, как осел-йоркширец, не имевший ни малейшего представления о светских манерах. Он занимался почтовым бизнесом, и ему чертовски везло с лошадьми. Он не старался щадить чужие чувства, поскольку не подозревал об их существовании, и судил о людях исключительно по их умению зашибать деньгу. Они с Константином не уступали друг другу беспощадности, а людям, которых подминает под себя паровой каток, очевидно, все равно скрижащит он или как следует смазан. «Конечно!» — воскликнул Константин, и лицо его исказилось от гнева. «Уилтон Янг!» «У этих двоих не было йоркширского акцента», — заметил я. «А это здесь при чем?» — осведомился Константин. «Уилтон Янг старается нанимать на работу исключительно йоркширцев. Всех прочих он ни в грош не ставит». «Надменное ничтожество», — бросил Константин. «Честно говоря, я не представляю себе, чтобы он положил столько трудов, «Исключительно ради того, чтобы помешать миссис Сендерс подарить Николю на день рождения лошадь?» «Вот как!» «Константин посмотрел на меня свысока, словно говоря, скажите кому другому?» «Он пойдет на все, чтобы досадить мне, на любую мелкую пакость!» «Но откуда он мог знать, что лошадь предназначается для Николя?» «Ему понадобилось не больше трех секунд, чтобы найти объяснение». «Он видел вас на аукционе с Кэрри и видел ее на скачках со мной». «Его не было на аукционе», — возразил я. Константин раздраженно пожал плечами. «Может, и был, просто вы его не заметили». Я про себя подумал, что на небольшом пространстве аукциона в Оскоте не заметить Уилтона Янга было бы сложно. Голос у него был такой же громкий, как и у Константина и значительно более пронзительный. И вообще, Уилтон Янг не из тех людей, которые могут допустить, чтобы их не заметили. «Так или иначе», — сказал Николь, «могу поручиться, что его барышник там наверняка был. Ну, знаете, тот мелкий рыжий яркширец, который покупает для него лошадей». Я кивнул. «Да и ваш агент Вик Винсент там тоже был». А Вики Винсенте Константин отзывался исключительно положительно. На этот раз он купил мне несколько замечательных годовиков, двоих в Нью-Маркете на той неделе. Совершенно классические жеребчики, у Уилтона Янга таких нет. Он еще некоторое время распространялся о десятке годовичков, которые на будущий год непременно должны были взять все призы для двухлеток, явно гордясь тем, что купил их. Вик Винсент замечательно разбирается в годовиках. Вик Винсент вообще замечательный парень. Возможно, Вик Винсент и был замечательным парнем, но исключительно для своих клиентов. Я слушал, как Константин поет ему дифирамбы, пил шампанское и прикидывал, не мог ли этот самый Вик Винсент счесть меня достаточно серьезной угрозой, его монополии на Брэвита, чтобы попытаться отнять любую лошадь, которую я покупаю для этой семьи. Да нет, вряд ли. Вик Винсент смотрел на меня, как Уилтон Янг на людей, не имевших чести родиться в Йоркшире. Мелюзга, не стоит возиться. Я допил шампанское и обнаружил, что Кэри Сэндерс внимательно следит за мной. Видимо, ищет признаки алкоголизма. Я улыбнулся ей, и она ответила довольно натянутой улыбкой. «Кэрри, дорогая, в следующий раз, когда вам понадобится лошадь, обратитесь лучше к Вику Винсенту». «Хорошо, Константин», — ответила она.